В комнатке наверху, оклеенной фотографиями Гераклов и заваленной журналами, он дважды медленно обошел вокруг Клары, готовой провалиться в своем купальнике и парике. Помычал, покивал, бессеремонно ощупал мышцы мозолистыми царапучими пальцами. «Сырой материал», — удовлетворенно заключил он. В зале проверил, как Клара трепыхалась под перекладиной, подергала динамометр Присела с пудовой гири Не встать. Вернувшись с ней наверх, спросила ждавшего Звягина. «Почему не пошли в секцию женской атлетической гимнастики? Их сейчас полно. Там все условия». «Слышали?» «Именно вас», — ответил Звягин. «Нужна консультация и руководство для занятий дома. Посещать зал не будет возможности. Нужен максимум результата в минимум времени». Польщенный тренер подумал. Кивнул, стал чертить и писать в тетрадке Так накачиваем внутреннюю поверхность бедра Длинную приводящую мышцу Полусухожильную, нежную, портняжную Затем большие ягодичные и икроножные По старой системе Уайдера Четыре серии, по четыре повторения Восемьдесят процентов от максимальной нагрузки Прямые косые живота для грудных мышц Он вручил клари папку с вырезками из журналов и переводную со словацкого книжку Яблонского. Изучишь, перепишешь, через неделю отдашь. Заниматься через день, без всяких пропусков, хватит упорства. — Хватит, — сказал Звягин. Завтра пусть приходит на тренировку. Поставлю ей первый комплекс. Потом, если захочет заниматься дома, раз в две недели показываться мне сюда. Через год будет фигура принцессы, быстрее невозможно. Весы, эспандер и гантели были куплены, наклонную скамейку и стойки для штанги сделал столяр в жеке. Штангу же Звягин соорудил из куска водопроводной трубы и двух мешков с песком. Для твоих целей в самый раз. «Английские морские кадеты», — сказал он, — «полчаса утром стоят у стенки, прижимаясь к ней пятками сомктых ног, и кроме задом, локтями, лопатками и затылком». Так они вырабатывают безукоризненную осанку офицеров флота. Мысль уловила полчаса. Масло в огонь подлила старая балерина, ведущая хореографический кружок в Доме культуры. «Дружок!» — ужаснулась она. «У вас походка каторжника. Вы совсем не умеете пользоваться ногами, девочка». «Я не балерина», — угрюмо сказала Клара, ненавидя Звягина за очередное унижение. «Вы женщина?» вызвала балерина, откидывая гордую седую голову. «Разверните носки. Больше идите к зеркалу. Подавайте ногу не коленом вперед, а бедром. Бедром. Видите? Носки развернуты. Икры сблизились, линия бедра выпрямилась, нога стала стройной, а не кривой. Вы видите? Обман зрения!» — ухмыльнулась Клара. «Явить красоту там, где ее не было, — это искусство, а не обман». — возразила балерина. — Из уважения к вашему опекуну я поработаю с вами, дружок. Идея перевоплощения открывала бесчисленные свои стороны и овладевала Кларой все полнее и бесповоротнее. Вечерами она училась печь, блины горели, булки обугливались снаружи и оставались клейкими внутри. В синем чаду искушающий Джейн рисовал картины счастливого будущего, красавица принимает влюбленных гостей за роскошным праздничным столом. Теперь она крутилась, как белка в колесе, и колесо это все явственнее превращалось в колесо фортуны. Осанка... Тренировка, походка, аэробика, готовка, питание, самомассаж, кварц, ванна, взвешивание. Она купила самую дешёвую электробритву и раз в неделю брила короткий колючий ёжик на голове. Рыхлая белая кожа посмуглела, стало плотной, парик уже не мешал на работе. Она поймала себя на том, что зеркало из врага превращается в друга. «Надежда». Укоренилась в ней, как неистребимый репейник на пустыре. Приходил Звягин, валился в кресло, откусывал пирог безжалостного локая зашиворот дальше. Что значит, времени нет? Вот будет у тебя муж, да дети, да болеют, да стирать, готовить, доставать, да, да самой на работу, то ли запоешь, это все цветочки и дождешься ягодок. — К Новому году! — Клара прибавила, наконец, килограмм. Звягин торжествовал победу. «Самое трудное дело сдвинулось с места. Дальше пойдет легче». После очередного телефонного рапорта Клары жена не выдержала. лёня ну зачем ты так мучаешь девочку? Незбыточными иллюзиями. Раньше или позже тебе это надоест? Как надоедали все твои ненормальные увлечения, и с чем она тогда останется?» Хорошее настроение Звягина было несокрушимо с приличной внешностью, вот с чем она останется. Если красивая женщина отличается от некрасивой, собственно, лишь некоторыми деталями, то каждую деталь по отдельности можно и нужно привести в порядок. Это предельно просто и очевидно. Относительно простоты он немного преувеличил Хорошего протезиста-стоматолога пришлось поискать. Громоздкий и ловкий, как медведь-стоматолог, сунул Клару в кресло, включил слепящую фару и полез ей в рот. — Так, хорошо, правильно, — поощрительно урчал он. — Через месяц сможете сниматься на рекламу зубной пасты. И достал из стерилизатора шприц. В животе у Клары похолодело тягуч и жутко. — Прямо сейчас уже? — в панике спросила она, надеясь на первый раз отделаться осмотром. — Женщины вообще храбрые, — сказал стоматолог. — Недавно у меня один здоровый мужик увидел шприц и потерял сознание. Клара зажмурилась, открыла рот и судорожно вцепилась в ручку кресла. — А что вы вцепились в кресло? — обиделся стоматолог. — У меня больно не бывает. Страх инквизиторской пытки сменился радостным удивлением. Оказалось вполне терпимым мохнатая лапа стоматолога в которой щипцы выглядели маленькими действовала без видимого усилия звякнула вплевательницу раз два три четыре и как в эту гадость во рту терпели сочувствовал стоматолог вот отсюда мостик поставим короночку и здесь эти пеньки иоччим и на типсики поставим фарфорой как по ниточке ровно будет Спасибо, прошамкла Клара, вставай, не разговаривай, через неделю подживет и начнем. Дома она долго скалилась в зеркало, как прореженный огород, всплакнула, но долго плакать было некогда. Упражнение для ног, аэробика, компресс на голову, ванна, а завтра в шесть часов вставать на работу. Последующие визиты слились в цепь дней, четко делившихся на две половины. Страх и тоска ожидания, и некий блаженный хмель от того, что все прошло не больно и хорошо. Она садилась в кресло и в мозгу словно открывала работу слесарная мастерская, грохот, скрип тряска во рту жужжала и хрустела, пахло едким лекарством и сжёной костью, аж дымилась, губы оттягивались ватными тампонами, и вдруг проливалась на язык прохладная струйка воды. От напряжения она забывала дышать. Стоматолог промакивал ей под салфеткой и успокаивающе ручал. Она подсчитывала, во что ей обойдутся новые зубы. Чёрная касса, Продать новые сапоги, подзанять ничего, рассчитается. — Какая ерунда! — гремел Звягин, гоняя ее в магазин за молоком. — Дубленка стоит дороже, чем все твои акции по перевоплощению. Кончался январь, темный, морозный, радостно трудный. — Вот так! — довольно рявкнул стоматолог, навинтив на штифт последний белоснежный фарфоровый зуб и щелкнул по нему ногтем. взялся со стеклянного столика с инструментом в зеркальце и поднес к Ларе. Устраивает? Она не могла насмотреться. Зубы сияли ровные, белые, плотные, кое-где с крохотными щербинками, неотличимые от настоящих. Миллион за улыбку взревел стоматолог и выключил свою слепящую фару. «Сияй на здоровье!» «Ах!» — сказали девочки в цехе. Клара сияла. «Подождите!» «Подождите!» — скромно пообещал Звягин домочадцем «Я еще устрою работать диктором на телевидении. Лучше в немое кино!» — посоветовала дочь, гладя школьное платье. «У нее голос, как у нашего коменданта гарнизона, помнишь?» — пояснила жена. «Или этот телефон так искажает?» «Я уже свел ее с преподавательницей художественного слова из театралки» парировал Звягин, — голос отличный, просто она не умеет им владеть, научится, защебечет птичкой. Клара щебетала птичкой сорок минут перед сном в ванне, больше времени в сутках не оставалось, гортань, связки, диафрагма, дыхание, даже низкий, хриплый женский голос может быть красивым и обаятельным, — повторяла она услышанное, — если правильно пользоваться им, говорить негромко, без резких пауз и ударений, выработать легкое грудное придыхание, снижать иногда к полушепоту. — Зачем вы меня провожаете, Леонид Борисович? — спросила она с легким грудным придыханием, когда по заснеженному бульвару профсоюзов они шли к косметической клинике. Подошла ее очередь на операцию. — Вы тратите на меня уйму времени... «Ах, молодость!» — мушкетерским тоном, — отвечал Звягин. «Прогулка с девушкой — что за отрада для старого солдафона? За скорузлого от чужих страдания скулапа? А главное, — добавлял он, — жена меня к тебе не ревнует. Вот когда станешь выглядеть так, что заревнует, все, больше времени не найдется». Совсем скрипнула Клара несчастно. «Тогда уж у тебя не найдется времени для меня, человека немолодого, женатого, некрасивого и неинтересного». «Это вы некрасивый и неинтересный!» Звягин лукавил. Навязав к Ларе свою волю, так он считал, он относился к ней с ревностью собственника, сродни ревности художника к своему творению и, не полагаясь полностью на непостоянный женский характер, провала свои затеи допустить не мог, подстраховывал каждый шаг. В тайной глубине души, будучи убежден в безграничности человеческих возможностей, он был невысокого мнения о воле и характере большинства людей. «Ошибаться», — пожимал он плечами, — «я предпочитаю в лучшую сторону». Хирург, склонив голову на бочок, по петушиному посмотрел на Клару сначала одним глазом, потом другим, прыгнул вперед и внимательными пальцами стал мять ее лицо. — Нос, нос, нос, нос, ну и шнобель! — забормотал он, схватил рентгеновские снимки, завертел, глядя их на свет, задумался, замычал, раскинул альбом с фотографиями. — Будет вот! Так, согласны? Слева красовался профиль с устрашающим тараном поболее Клариного. Справа то же лицо с носом. Ах, с чудесным, нормальным, заурядным носом. Не нос, мечта. Другие фото впечатлялись столь же. Клара в головокружении представила себя роботом, дождавшимся, наконец, спасителя механика с набором дефицитных запчастей. — Почему вы не обратились раньше? — вился хирург. — Иностранцы прут толпами! — скромно хвастался он. — У них операция обходится в целое состояние. Посмотрел Кларину карту, анализы, часы на его руке зажужжали. — Приступим? — А? — — Увеличиваем оборачиваемость койко-мест по мировым стандартам до минимума сокращать пребывание в стационаре, — пояснил он Звягину. — Посмотреть разрешишь, любопытству и попросил Звягин. — С моим удовольствием это тебе не упавших по улицам собирать, — поддел тот. Удивительно просто и быстро. Нянечка свела Клару в душевую, выдала пижаму, Померили температуру, давление и в операционную, где хирург уже в маске кивнул анестезиологу, а рядом, тоже в маске и зеленом халате, щурил зеленые глаза Звягин. Сестра протерла ей лежащий на столе сгиб локтя и подала анестезиологу шприц. «Рот открой шире, сейчас мы тебе эту трубочку осторожно введем, вот, все, дыши на здоровье». Электрические лучи в белом кафеле расплылись, затуманились, и она поплыла в восхитительную страну, неотчетливую и прекрасную. А прекрасней всех была она, Клара, и это и было тем счастьем, которое снилось в детстве. Появились какие-то ощущения — Ощущения эти определялись и стали неприятными. Слегка мутило, и лицо стянуло, будто заскорузла мыльная корка. Кто-то склонился над ней и похлопал ласково по руке. «Не разговаривай», — сказал Звягин. «Это повязка. Все отлично. Молодец». Оставил ей в тумбочке Томик Цвейга, выбирала, естественно, жена, и кульки с апельсинами и халвой. Завтрашним дежурством махнулся с джахадзе и встретил Клару внизу. «Чтобы не так стеснялась идти по улице в своей повязке, — проворчал. А то подумают, что нос тебе в драке разбили. Неделю она в повязке. Вылезала из комнаты только в магазин, сокрушаясь, что пропускает занятия для ног и груди, чтобы не напрячь случайно лицевые мышцы и не повредить свежие швы». Нетерпение томил ее. «Не пугайтесь!» — предупредил хирург, освобождая ее от проклятого целебного намордника. «Прошу!» Клара осторожно и со страхом, чуть рожав веки, в щелочку между ресниц, поглядела в зеркало. Глаза распахнулись, рот раскрылся горестно. «Ох!» — бесформенная сизая свекла топорщилась на отекшем лице. «Дивно!» — возрадовался хирург, бережно трогая свёклу. «У-у-у-у!» безнадёжно провыла Клара. «Не смей реветь! Сопли потекут!» — закричал хирург. «Его надо беречь! Он ещё нежный! Не вы!» «Опять баллов!» — явился он. «Через пару дней отёк спадёт! Тогда увидишь, что не вы, а вот тебе для компрессов!» Эти дни... Она провела перед зеркалом. Зеркало исправно являло волшебство. На пятые сутки отек спал совершенно, швы в крыльях носа не замечались. Это было другое лицо. Она поймала себя на самозабвенной и бесстыжей любви к этому лицу. Пользуясь ходульным выражением, ее распирало от счастья упругий ветер перемен достиг весны. «С восьмым марта!» — поздравил Звягин, явясь с мимозами, потянул носом запхозона после кварца, подергал крепление мешков на штанге, полез с ревизией в холодильник. «Плюс три триста!» — отрапортовала Клара после приседаний, глубоко дыша по системе йогов. «Спасибо, Леонид Борисович!» «Не сутолься!» — гаркнул он. «Носки врозь! Что, скоро сказка сказывается? Да не скоро дело делается!» Дело, однако, делалось, еще как делалось. Звягинские три листочка распухли за зиму в дело Клары папку с адресами, телефонами, рецептами и расписаниями. Он привез гримера с ленфильма к знакомому офтальмологу. И втроем они два часа подбирали Кларе оправу для очков, такую, чтобы глаза казались больше, чтобы выглядело украшением, подобрали. Но это был единственный образец. И Звягин перерыл пол Ленинграда, пока достал требуемое. Клара нацепила очки, засмеялась и отныне снимала их только перед сном десять часов. «Как девочка Самолюбиво спросил Звягин. — Ничего. С мужским глубокомыслием решил офтальмолог. Звягин хмыкнул. — Одеваться не умеет. Мужчине редко удается понять, как захватывающе увлекательно проблема женской одежды. Заваленная журналами мод и книгами по истории костюма, квартира Звягина превратилась в избу-читальню. Жена и дочь обменивались восклицанием и вздыхали. «Конечно, если одеть ее в туалет, а Диора язвила дочь. Если и было на свете что-то невозможное, так это смутить Звягина. Диор нам не по карману», — без сожаления объявил он Кларе очевидное. «И ладно. Простое правило. Носить надо не самые красивые и модные вещи, а те...» в которых ты сама выглядишь красивой и привлекательной. Лучше прекрасная золушка, чем уродливая миллионерша. Не согласна?» Клара возразила в том духе, что лучше прекрасная миллионерша. Задетый Звягин, теоретически подковавшись до уровня едва не законодателя мод, в ответ перекроил ее спрессованное расписание и загнал строптивицу – на курсы крои кишить я вот ишей себе что хочешь без фирменных тряпок сейчас никуда не денешься упорствовала клара лучшая одежда для таких как ты смирительная рубашка негодовал зягин нет ничего не лепее самоходные вешалки из атлямод Никогда царица Савская не надела бы брюки диско или короткую юбку, у нее были кривые ноги, а худо-бедно, она слова в мире. Для тебя изобретены свободные сверху брюки, шея длинная, ворот раскрыть, талию перетянуть широким поясом. Их никто не носит, а ты будешь. — Или тебе все это надоело? — зловеще спросил он. Клара ослепительно улыбнулась и поставила ноги в первую позицию. «Не надоело, Леонид Борисович?» Вкратчиво прошелестела она. «Я буду паенькой я буду ходить в казацких шароварах и перетягиваться офицерским ремнем. Вы меня не бросите?» «Браво, первая Волторна!» — изумился Звягин. «Теперь ты понимаешь, что форма определяет содержание!» Она вынула из духовки горячий пирог. Принесла специально купленный высокий стакан с ледяным молоком, выпятила грудь, присела пистолетиком на одной ноге, брякнула. «Хочу сменить работу». «Не очень-то приятно, знаете, когда в тебя за спиной тычут пальцем и пристают с расспросами». «Отрезать прошлое», — согласился Звягин. «Потерпи до лета. А швейную машинку в кредит, чтобы купил из получки. Денег не хватит, одолжу». Весь вечер дома он просидел перед телевизором, мрачен и задумчив. Жена ни о чем не расспрашивала и пропускала ошибки в проверяемых тетрадях. Доигрался, не выдержала она за ужином. Заморочил девочке голым Весна! — заступилась дочка. — Я бы на ее месте тоже в тебя влюбилась! — нахально заявила она. Звягин хлюпнул молоком, беспечно свистнул. И подвел итог. «Пожалуй, хватит. Собственно, немного и осталось». Ночью он сидел на кухне и красным фломастером аккуратно зачерчивал пункты своего плана, составленного полгода назад. Оставалось немного. «Нормально», — сказал тренер. «Совсем оно и дело», — сказала балерина. «Хорошо, пусть осенью приходит», — сказал начальник отдела кадров радиозавода. «Готовить умеет?» — спросил археолог. «А лопаты работать может? Только платим мы экспедиции немного, учтите, и пусть принесет с работы справку об отпуске». «Первого мая», — Звягин велел Кларе начать отращивать волосы, — «хватит». «А на Черное море она поедет бесплатно». В археологическую экспедицию. Вода, солнце, физические нагрузки и общество. Нет никаких хлопот. Достаточно было зайти в институт археологии. Клара посмотрела в сторону и сунула ему в руки сверток. «Это — Это что? — удивился Звягин, разворачивая свитер. — С праздником! — сказала Клара. «Зачем — Зачем? Она стояла на фоне окна сияющего майской глубизной, стройная, мило-очкастенькая, печальная. Не бойтесь, это недорого, я сама связала. Давайте погуляем. Погода хорошая, праздник. Я вас долго не задержу. Второго мая на дежурстве между вызовами Звягин играл в шахматы на двух досках с Гришей и Джохадзе. Гриша продул быстро, и пошел на кухню жарить бифштекс и накрывать стол. «С хорошей девушкой ты вчера гулял по Петроградской!» — по-свойски одобрил Джахадзе, зевая белого слона. «У каждого свое хобби!» — улыбнулся Звягин. «Шах!» Явился Гриша, делая метродотельский, приглашающий жест. Но вместо формулы «пожалуйте к стылу!» — врубился селектор. — Десять тридцать два, на выезд, черная речка, падение с высоты. — Мат! — объявил Звягин, вставая. — Если до возвращения кто съест мое мясо, пусть пеняет на себя, растерзаю. Спустился по лестнице и пошел к машине, прямой, беспечный, легко обогнав Гришу своей внешней медлительной походкой. В августе... Вернувшись с семьей из отпуска, Звягин достал из почтового ящика два письма от Клары. «Здесь так чудесно! Море, солнце, рядом виноградники, ям виноград корзинами и толстею, волосы растут так быстро, народ замечательный, столько интересного, сделала штангу из ручки лопаты и мешков с песком. Неужели это все правда?» «Помните, вы говорили, что у меня царапучее имя? Ну, так уж если быть другим человеком, пусть я буду не Кларой, а Клавой, подумаешь, всего одна буква. Приеду обратно, сменю паспорт и дело с концом. Это, конечно, смешно, но у меня такое чувство, будто прежнее имя не имеет отношения ко мне нынешней. И вообще за мной тут один ухаживает, но пока не знаю». Не бойтесь, я не собираюсь ни о чем таком личном вам писать, но мысленно я часто с вами разговариваю. Я перебираю прошедший год, день за днем, вспоминаю вновь и вновь, переживаю, радуюсь и немножко грущу от того, что это все уже позади, навсегда и никогда больше не повторится. Мне нечем с вами сквитаться, нечем отблагодарить, что я вам. Мысленно я говорю вам то, чего никогда не посмею сказать наяву, а вы отвечаете мне то, чего никогда не ответите. И я спрашиваю вас, Леонид Борисович, на что я вам сдалась? Почему вы подошли ко мне тогда? Зачем возились со мной? И вы отвечаете, я знаю, что так. Каждый порой мечтает о том, чтобы кто-то сильный, умный и добрый пришел на помощь в тяжелый час» чтобы он понял твою душу, утешил горести, сказал, что все исправимо, и исправил, чтобы он был надежный и всемогущий, и с ним стало исполнимо и просто все, о чем мечтаешь, чтобы он заряжал безграничной энергией, неколебимой верой, которой так не хватает человеку в борьбе с судьбой, потому что все в жизни возможно, просто не хватает сил или храбрости, или денег, или знаний, или желания, или здоровья, и самому Иногда не справится. Каждый мечтает порой о таком чуде, о везении, о помощи, о понимании, о всесильном и любящем друге-покровителе, который рассеет беду, отведет несчастье, с легкостью совершит невозможное, выручит, спасет, не даст пропасть, улыбнется, ободрит, объяснит, и все сделает, и все будет хорошо. Это нужно человеку, поэтому я здесь». «Скажете, что я глупая девчонка, романтичные бредни, да?» Звягин встал с дивана, растворил окно, засвистел было турецкий марш и улыбнулся. Вечерние тени закрыли набережную. Оглашая фонтанку музыкой, прошел плоский прогулочный теплоход. Темная вода пахла осенью, моросью, дымом. Отпуск кончился». За спиной Звягина дочка, прочитала лежавшие на столе письма, подошла и потерла с носом об его плечо. — Просто я работаю волшебником, — полушепотом пропела она. — Папка, сделай меня кинозвездой, раз ты все можешь. — А? — Долго вас ждать с ужином? — закричала жена из кухни. Моя в ванной руки, Звягин иронизировал. — Что за наказание? — Невозможно делать то, что тебе интересно. Мигом объявят благодетелем и начнут благодарить. За что? Если мне просто нравятся красивые женщины и не нравятся некрасивые, нечего превращать меня в сказочную фею, а то начитаются сказок идеалисты и не видят нормальной жизни вокруг.